«извращённый план розыгрыша». Но прошло немного времени, я прошёл мимо старого зеркального магазина и через 34 поворота прибыл на то место, которое должно быть было начальной улицей для Алисы. Это был городской квартал, жители которого крепко спали. С того момента, как я понял, что нахожусь в игре, я всё меньше и меньше думал о какой-то конкретной дороге, которая ведёт меня по опасному маршруту и всё больше переживал о той, которая идёт сразу после неё, находящейся за перекрёстком».